Света, насколько Петя мог судить по письмам Бабы Розы Сватьи и ответным скупым репликам, искала себя. Период глубочайшей депрессии оказался затяжным, и его мама отказалась от врачей и вдруг пропала, так сказала Баба Дуся. Света пропала и заплакала. Петя помнил ту женщину, в которую они приехали уже не с Розой Герасимовной, а с Евдокией Степановной. В дороге, вопреки обыкновению, бабуля очень нервничала, и они опоздали на электричку, потом пропустили автобус. Добирались на попутки, и баба Дуся, которой вообще всегда везло на людей, расплакалась. Водитель, казавшийся ушлым молодым парнем, попросил 100 рублей. Баба Дуся уточнила: "100 рублей? Да, 100 рублей?" Баба Дуся порадовалась, что везение на добрых людей ей не изменило, и села в машину. Через десять минут поездки, когда они ехали по пустой трассе между полями, парень сказал, что 100 рублей за километр. А ехать все сорок. Баба Дуся ахнула. Парень остановил машину и предложил выйти. Видимо, это был исправно работавший прием, и он проделывал такой трюк не в первый раз. Наверняка люди пугались остаться именно здесь, на пустой дороге, и соглашались на любую цену, лишь бы добраться до ближайшего населенного пункта. Баба Дуся же вышла, села на рюкзак, туристический, мужской, и заплакала. Петя испугался. Не за себя, за бабулю. Ведь это она учила его умению ждать, не торопиться, не волноваться, и тогда все обязательно сложится так, как надо. Петя считал себя взрослым и ответственным за бабу Дусю. Он хотел ударить водителя, чтобы до крови, жалел, что рядом нет Сашки, и жестоко страдал от собственного бессилия. Он мог только сесть рядом с бабулей прямо на дорогу и смотреть, как удаляется машина. Петя ждал до последнего, Водитель наверняка думается и вернется, но тот спокойно бросил на пустой дороге пожилую женщину и подростка. Через полчаса ожидания на дороге появилась машина, которая ехала в сторону станции. И мужик остановился, вышел и предложил подвезти. Петя объяснил ему, куда они собрались, и водитель еще настойчивее предлагал поехать назад, чтобы успеть на электричку другой уже сегодня не будет. Но баба Дуся продолжала сидеть на рюкзаке и возвращаться отказалась наотрез. Мужик пожал плечами и пообещал Пете, который уже тоже плакал, прислать со станции хоть кого-нибудь. Мужик обещание сдержал. Бабу Дусю и Петю до нужного места, где пропала света, довез молчаливый водитель. Он не взял денег и за всю дорогу, так и не произнес ни слова. Евдокия Степановна увидела скопление полуразрушенных бараков, непролазную грязь вокруг и снова заплакала. Как Петя понял позже, это было, скорее всего, поселение тех, кто верил в конец света, третью мировую войну, придуманных святых и в то, что жить нужно именно так, как они живут. Питаться солнцем, водить хороводы и надеяться на лучшую долю там, на небесах. Баба Дуся продолжала плакать и тогда, когда из ворот вышла женщина, которая без конца улыбалась. Она была одета в длинное платье, грязное по подолу, галоши на босу ногу и платок, который открывал только лицо. Петя заметил, что на руках у женщины цыпки, как у детей, а под ногтями слой грязи. И лицо странное с глубокими морщинами, загорелая, чуть ли не дочерна, нечистая. «Мама», — сказала женщина, обращаясь к бабе Дусе и игнорируя Петю. Баба Дуся посмотрела на нее, встала, взяла рюкзак и пошла назад, как будто собиралась проделать все сорок километров до станции пешком. «Света?» — переспросил Петя, не зная, что делать. то ли кидаться за бабушкой, то ли оставаться рядом с этой женщиной. «У меня все хорошо, я счастлива», — сказала женщина, в которой Петя отказался узнавать собственную мать. Она без конца улыбалась, но не Пете, а окружающему пространству. Пете даже показалось, что она пьяная или под наркотиками. Петя хотел спросить у мамы, помнит ли она его, но в этот момент из калитки забора которым была обнесена территория поселения, вышел мужчина. Длинноволосый, в рваных грязных брюках, похожих на пижамные, и с такой же, как у Светы, блуждающей безумной улыбкой на губах. «Пойдем». Он взял Свету за руку и повел ее за ворота. И она покорилась даже с благодарностью, пошла следом. Петя быстро догнал бабушку. Она больше не плакала взвалила на плечи рюкзак и шла хоть и медленно, но уверенно. У Пети было много вопросов. Он очень хотел поговорить с ней, но не знал, как начать. Забрал рюкзак и пошел рядом, стараясь попасть в ее шаг. И тут везение бабы Дуси вернулось. Буквально через минуту их подобрала попутка с веселым парнишкой, который мигом запихнул рюкзак в багажник, усадил бабу Дусю и всю дорогу веселил анекдотами. Пете он дал квасу и колбасы с хлебом. И, что удивительно, едва внук с бабушкой купили билеты, как подошла электричка, поздняя, именно в этот день работавшая по специальному расписанию в честь неведомого праздника, да еще скоростная, так что уже через два часа они были дома и Сашкин дядька, случайно оказавшийся на станции, довез их до самых ворот. Поскольку бабушка молчала, Петя убежал к верному другу и пересказал ему то, что видел. «Да секта это!» Как всегда спокойно, выслушав, не перебивая, подвел итог Сашка. «Какая секта?» «Хрен их знает! Развелось-то много! Все, считай, пропало! Не вытащишь! Оттуда мало кто возвращается!» Сашка оказался прав. Петина мама пропала. Баба Дуся предпринимала попытки ее разыскать. Иногда они оказывались успешными, и от матери приходило письмо, в котором она писала, что живет в такой-то деревне, в двухстах километрах от такого-то города, и совершенно счастлива. Просила продать квартиру и перечислить деньги на строительство храма. Еще один раз Петя самостоятельно пытался найти мать, Они поехали с Сашкой, тот только получил права, но так и не доехали, остановились в придорожном кабаке и напились. Утром, не сговариваясь, решили вернуться. Пете было стыдно, но в то же время он ехал назад с облегчением, избавив себя от того, что мог увидеть. И был еще один раз, уже перед самой свадьбой. Петя отправился на квартиру к матери, которая стояла закрытая. Баба Дуси не разрешала ее сдавать или продавать. Она ждала, что Света рано или поздно вернется. Петя заехал и обнаружил, что дверь не заперта. Он вошел, на кухне сидел мужик и пил пиво. Пахло яичницей. Можно сказать, что было чисто, и мужик не вызывал опасения. Обычный такой дядька, по-хозяйски орудовавший в ящиках. «Здрасте», — поздоровался Петя тот посмотрел на него без всякого интереса и продолжал заниматься яичницей. Из комнаты вышла женщина, пожилая, в старом халате, едва запахнутом на груди. Она не была ни пьяной, ни оборванной, просто неухоженной. «Света?» — обратился к ней Петя. Женщина посмотрела на него и ушла назад в комнату, осторожно прикрыв дверь. Петя постоял некоторое время в ожидании, но мужик спокойно ел яичницу, а из комнаты не доносилось ни звука. Петя ушел. Да, это была его мать, которая сделала вид, что его не узнала. И, наверное, она жила в квартире давно, только не давала о себе знать. Она сделала свой выбор, отказавшись от прошлой жизни и выбрав этого мужика с яичницей. И себя в старом халате, выглядящую много старше своих лет». Сергею в этом смысле, наверное, повезло больше. Нет, он не был сильнее. Ему, как мужчине, было проще устроиться. А сломленной, одинокой женщине достался вот такой экземпляр. И никто в этом не виноват. Они сами виноваты. А у Пети теперь своя семья, в которой он должен жить».